Глава девятая. Однако не смог скрыть насмешливого изумления барабаш. — И чем ты меня собралась удивлять, Лидия? Тебя же Лидия зовут, правильно? — Да, — кивнула я, — Лидия Степановна. Я являюсь заместителем директора депо «Монорельс». — Давай-ка ближе к делу, — перебил меня хозяин этого роскошного по советским меркам кабинета, чуть скривившись, — и резко побарабанил пальцами по инкрустированной малахитом подставки для ручек. Сесть он мне не предложил. «Сергей Петрович, я могу подсказать вам, как без лишних усилий подвинуть плечевого и стать председателем нашего облправкома», заявила я, глядя в упор на Барабаша. Надо было видеть, как у него отпала челюсть почти в буквальном смысле этого слова. «Да ты что?» бешеным лосем взревел он. — Ты кто такая? Что ты себе позволяешь? Да как ты могла прийти сюда с такими словами? Его лицо побагровело аж до лилового, и казалось, что вот-вот его хватит удар. Сейчас барабаш напоминал выброшенную на берег рыбу, больную багровую камбалу с выпученными глазами. — Сергей Петрович, я без спроса уселась напротив него и прищурилась. — Не беспокойтесь, я не провокатор и не собираюсь вас ловить на нетолерантном отношении к вышестоящему руководству. И собирать компромат на вас тоже не собираюсь. Наоборот, я реально могу помочь вам самому стать председателем. Зачем? Мне это выгодно. Скажем так, для продвижения ряда своих личных проектов. Вон! — выпалил барабаш, схватившись за узел галстука. Ему явно не хватало воздуха. — Вас поняла, — показательно вздохнула я, направляясь к выходу. — Жаль, очень жаль, что мы не нашли взаимопонимания, Сергей Петрович. А вы профукали такую возможность и остаток профессиональной жизни, так и проведете на подтанцовке у плечевого. — Я сказал, вон отсюда, — прорычал барабаш, окончательно чуть не взорвавшись от бешенства. Я пожала плечами, бросила последний ироничный взгляд на него и прикрыла дверь кабинета с другой стороны. «Злой?» — спросила секретарша, тряхнув мелкими локонами и тревожно прислушиваясь к шуму из кабинета. Сейчас она напоминала уже не пуделя, а перепуганную болонку или даже бедную умирающую овечку. «Как обычно», — пожала плечами я и вышла в коридор. Секретарша скорбно вздохнула и, торопливо схватив блокнот, понуро побрела в кабинет шефа, а я медленным шагом отправилась к выходу из здания. Пора уже на работу. Сочувствовать ей я не стала. Каждый сам выбирает свою жизнь. И если ты терпила и безропотно сносишь все капризы и гнев руководства и коллег, то кто тебе, доктор? Лично я считаю, да что там, Я глубоко убеждена, что некомфортные места людей, работу, окружение и так далее нужно категорически исключать из своей жизни, не дрогнувшей рукой. Это раньше священники всех религий внушали прихожанам, мол, терпите, а уж на том свете вам будет ой, как хорошо. И народ терпел, мучился всю жизнь, но терпел. Ведь забитыми и измученными людьми с рабской психологией управлять легче. И многие из нас, потомки тех терпеливых людей, продолжают и сейчас безропотно сносить и травлю коллег, и неадекватные перепады настроения руководства. А это неправильно. Мы же расплачиваемся своим здоровьем. Потом все эти стрессы еще не раз аукнутся. Поток моих мыслей прервал возглас. Я развернулась почти у выхода. Меня догоняла овечка-подобная секретарша. — Лидия Степановна, задыхаясь, выпалила она. — Лидия Степановна, постойте же! — Что случилось? — спросила я, остановившись и мысленно усмехнувшись. — Стопроцентно заглотил наживку наш жижненький барабаш. — Вас Сергей Петрович зовет, — сообщила она, шумно пытаясь отдышаться. — Да вроде мы с ним все порешали, — скривилась я. — Лидия Степановна, — просительно взглянула на меня секретарша, — Он сказал вернуть вас. Я не стала продолжать капризничать. Зачем доводить бедняжку до нервного срыва? Ей так не сладко. Хорошо, идемте, — покладисто ответила я и пошла обратно. Вот такая я вся миролюбивая и добросердечная. Секретарша засеменила следом. Я когда вошла, он сперва так кричал, так кричал, сбиваясь от быстрой ходьбы, делилась она на болевшим. А потом задумался и так долго сидел и все думал. А потом сказал мне срочно вернуть вас. Я так быстро бежала, еле-еле успела. Наконец мы достигли высокого кабинета, и я толкнула дверь. Барабаш сидел за столом с отрешенным лицом. При моем появлении он вздрогнул, надулся и моментально напустил на себя суровый и недовольный вид. я категорически — Сергей Петрович, — тихо сказала я, прервав столь экспрессивное начало, — если вы меня попросили вернуться, чтобы высказывать претензии, то не утруждайтесь, у меня тоже работа. А если вы решили таки внять голос у разума, то к чему сейчас этот маленький спектакль? Мы с вами люди занятые, и давайте все делать по-взрослому. Если да, значит да. Если нет, то разбегаемся и не мешаем друг другу. Барабаш опешил. У него сейчас стало такое смешное и удивленное лицо, как у старого мопса. Какую-то минуту он сидел с таким видом, что я уже решила, что все пропало, и ничего из этой моей затеи не выйдет. Но тут вдруг он откинул голову и захохотал. Громко, весело, от души. Я осталась стоять и только молча смотрела. Наконец, отсмеявшись, Барабаш вытер слезы и весело спросил, «Слушай, а что такое нетолерантное отношение?» «Я аж подзависла. Опять, блин, прокололась». «Сергей Петрович», — перевела разговор в более конструктивное русло, «давайте сразу к делу. О нюансах лингвистики поговорим после, когда появится свободное время». «Слушаю тебя», — посерьезнел Барабаш. нет это я вас слушаю заявила я на что я могу рассчитывать когда вы станете председателем ну на мою благодарность удивленно поморщился барабаш ему явно было неловко но алчность и жажда власти победили да именно на это я и рассчитывала когда ввязалась в эту затею прекрасно кивнула я — Давайте теперь конкретизируем, в чем именно будет выражаться эта благодарность. — А что ты хочешь? — нахмурился хозяин кабинета, и его небольшие водянистые глазки Юрка забегали. — Денег и помощь. Сколько — Сколько? Я оторвала листочек с откидного календаря и написала цифру. «Ого — Ого! — вытаращился барабаш. — А у тебя губа не дура. — Я благотворительностью не занимаюсь, — мило улыбнулась я. «Причем это не вся сумма». «Да это же грабеж!» — возмутился Барабаш. «А вы посчитайте, за сколько времени вы отобьете эту сумму?» Барабаш задумчиво зашевелил губами, что-то прикидывая в уме. Очевидно, результат его порадовал, потому что он чуть повеселел. «А что за помощь?» «Ну, скажем так», — вздохнула я. «Мне может понадобиться помощь или поддержка». «Ничего криминального или выходящего за рамки закона». «Один раз!» — кивнул барабаш. «Шесть! Два! Четыре! Три! Согласна!» «Расписку, надеюсь, мне писать не надо?» — хохотнул барабаш, но как-то неубедительно и слегка нервно. «Не надо!» «А не боишься, что я тебя обману и не дам ни денег, ни поддержки?» — усмехнулся барабаш. «Нет!» — отзеркалила усмешку я. — Ведь вы заинтересованы в долгоиграющем стабильном результате и хотите доработать до пенсии. — Интересно, — вздохнул он и добавил. — Ладно, рассказывай. — Давайте так. Завтра я принесу вам подробную программу, — ответила я. Но если в двух словах мы вас правильно распиарим, создадим привлекательный бренд и заставим народ полюбить вас, а плечевого, наоборот, возненавидеть, «Да как ты всех заставишь?» – вздохнул Барабаш и грустно почесал плешивую голову. «Поверьте, есть способы!» – улыбнулась я загадочно. «Хорошо», – дал отмашку Барабаш. «Когда ты придешь?» «Утром», – ответила я. «Не опаздывай только», – нахмурился Барабаш. «Конечно. И да, вот еще. Давайте начнем с того, что вы поменяете секретаршу. А что с ней не так? Валя старательная девочка». «В этом все и дело, Валя, девочка. Симпатичненькая, молоденькая. А вам нужен опытный и деловой секретарь». «Да где ж я такого найду? Они сейчас все на производство хотят идти, там деньги платят. Хорошо, хоть и такая есть. Завтра я предложу вам кандидатуру, достойную», — пообещала я. И на этой оптимистической ноте мы расстались вполне довольны друг другом. В депо я первое, что сделала, это набрала Людмилу. «Людмила, вызови ко мне репетун, срочно!» Татьяна Петровна появилась в моем кабинете минут через пятнадцать, привнеся в будничную обстановку атмосферу праздника и аромат духов опиум. леди Степановна, вызывали?» Несколько удивленно спросила она и нервно расправила на рукаве блузки кружевной манжет. «Да, поговорить надо». — рассеянно кивнула я, дописывая набросок программы для Барабаша. — О чем? — забеспокоилась та. — Риме Марковне крем не понравился. — Так мне на следующей неделе обещали польский привезти. Можно попробовать. — рима Марковна вполне довольна кремом, — отмахнулась я. — Я хочу с вами о вас поговорить. — Обо мне? — Да, о вас. «Только, Татьяна Петровна, вам сейчас нужно честно ответить мне на один вопрос». «Слушаю. Вас устраивает ваше нынешнее положение?» «Ну, замялась репетун, у меня неплохая зарплата». Я вписалась в коллектив. Татьяна Петровна терпеливо вздохнула я и покачала головой. «Я же вас не о размере зарплаты спрашиваю и не о коллективе. Вопрос был простой». вы довольны тем что у вас сейчас есть или хочется чего то другого чего ну репетун вдруг застеснялась и принялась внимательно рассматривать свои ногти я жду не очень нравится наконец выдавила репетун и посмотрела на меня больными глазами от чего хочется если честно что было как раньше почти прошептала репетун И я поняла, что она имеет в виду те времена, когда она была молодой, красивой и работала у предыдущего директора личным секретарем, наделенным безграничной властью. «Я примерно так и думала», — кивнула я. «Вы знаете, Татьяна Петровна, молодость я вам вернуть не смогу. Я не волшебница. Но вот положение и должность легко». «Извините, Лидия Степановна», — нахмурилась репетун Но я не пойду к Альберту. — Почему? — заинтересовалась я. — Гниловатый он. Опасно с ним заходить. — Поняла. Но я не об Альберте Давидовиче сейчас речь веду. Неужели Иван Аркадьевич возвращается? Но у него же есть Алла Чайкина. — Тоже мимо, — загадочно улыбнулась я. — Есть у меня на примете человек. Он заместитель одного очень-очень высокопоставленного товарища. а нужно, чтобы он сам стал на место этого товарища. А для этого ему нужен опытный помощник и советчик, такой, как вы. Но я, Татьяна Петровна, строго сказала я, я обратилась к вам к первой, потому что вижу ваш потенциал. Но если вас все устраивает, то я возьму ту же Чайкину. Уверена, она свой шанс не упустит. Нет-нет, что вы, забеспокоилась Репетун, — Я согласна. Я уже на все согласна, лишь бы не видеть Локтюшкину и жерди. Мне порой их убить хочется. — Верю, — улыбнулась я и добавила. — Тогда на завтра будьте готовы и оденьте тот ваш серый костюм. Репетон ответила восторженной улыбкой. — Вот и ладненько. Я шла домой, решила пешком прогуляться и размышляла. Сегодня я все сделала правильно. Мой расчет с Барабашем вполне оправдался. Я еще тогда, после собрания, когда они звали меня с собой в баню, обратила внимание, как ему некомфортно играть вторую роль. В их компании плечевой был Биг Босс, власть и деньги, а Каримов эдакие заводила красавчик. Плюгавенькому Барабашу уже оставалась лишь роль статиста. Или, как говорят в «Моем мире», роль некрасивой подружки. И его это здорово напрягало. То, что этот товарищ крайне амбициозный, я поняла с первого взгляда. А дальше дело техники. Ошеломить, дать надежду, резко забрать эту надежду обратно, заинтересовать, наобещать и все. Клиент дозрел. С репетом было еще проще. Перезрелая молодящаяся экс-фаворитка будет всегда чувствовать себя некомфортно в любой рабочей среде. Одни только косые взгляды, чего стоят. И все эти ее попытки задобрить народ импортной косметикой дают лишь обратный эффект и вызывают зависть. Уверена, на местные стихийные корпоративы ее не приглашают. А я ей посулила новую жизнь, такую же, как была прежде. Конечно же, она сразу повелась. Уверена, сегодня всю ночь она не будет спать, чтобы максимально подготовиться. А мне удобно иметь не только благодарного и обязанного мне председателя облпрофсоюза, но и такую же верную секретаршу этого председателя, но так, чтобы подстраховаться. Дома меня поджидала взволнованная рима Марковна в бегудях, И все мои мысли о предстоящей хитрой многоходовке пришлось отодвинуть на задний план. — Лида! — всплеснула руками она. — Ну где ты ходишь? У нас ужин у Шнайдеров через час, а ты еще не готова. — рима Марковна! — вздохнула я. — Сколько того дела? Мне платье переодеть хватит и пяти минут. — Лидия, а локоны сделать? — Давайте обойдемся без локонов, — скривилась я. — Ваших буклей хватит на нас двоих. «Эх, Лида!» — сокрушенно вздохнула рима Марковна, но, зная мой характер, решила не спорить, хотя от шпильки не удержалась. А вот во времена моей молодости девицы, собираясь к кавалерам на свидание, обязательно крутили локоны. рима Марковна, ну посмотрите на меня! Какая я вам девица! Да и замуж уже пару раз сходить успела! Вот то-то и оно! А где Светка?» — решила перевести тему я. — Я ее роговым отвела. Они как раз Галю привезли. Завтра хотят к логопеду сводить ее. Как раз и засветкой сегодня приглянут. Я вздохнула. Вечер обещал быть длинным и скучным. У Шнайдеров собралось довольно много гостей. И почти все были с дочерями или племянницами самого разного возраста. от совсем еще юной девятнадцатилетней Надюши до степенной Клавдии Станиславовны, которая на вид разменяла уже как минимум полтинник. И таких вот претенденток вместе со мной было восемь. И все они же манились, томно поправляли локоны и пытались быть остроумными. В квартире хозяев витали умопомрачительные запахи оливье, котлет, холодца и шпрот. Стол был уставлен хрусталем и фарфоровой посудой. Поужинать я не успела. рима Марковна все время была недовольна моими нарядами, пришлось почти все перемерять И в результате я рассердилась, схватила первое попавшееся, но все равно мы чуть не опоздали на ужин. Хозяйка Лилиана Михайловна носилась промеж гостей и хлопотала. Ее супруг Борис Зинович важно раздувался от ощущения собственной значительности и без конца рассказывал глупые баянистые анекдоты. Гости вежливо смеялись в нужных местах и нетерпеливо поглядывали на входную дверь в ожидании знаменитого столичного сына. — А где же ваш сыночек? — медоточиво спросила Рая, разведенная соседкой из подъезда напротив. нервно поправляя на гофрижеванном воротнике крупную брошь из чешского стекла. — Да он за хлебом пошел, — извиняющимся тоном объясняла Лильяна Михайловна. — У нас черного нету, а он же белый не ест. Велимир очень следит за своим питанием. — Это правильно, — с важным видом сообщила Клавдия Станиславовна. — Я вот тоже слежу за своим питанием. После шести пью только кефир. От него живот не пучит. Юная Наденька хихикнула. — Зря вы, Наденька, смеетесь, — недовольно заметила Клавдия Станиславовна. — Вам бы послушать, что старшие говорят. — У меня живот не пучит, — прыснула в кулачок Наденька. — Да к вам не кефир надо, — вздохнула Клавдия Станиславовна. — Вам капусту нужно кушать, кислую и побольше. — Зачем капусту? — земляничные губки Наденьки сложились, — удивленную букву о от нее грудь подрастает вернула шпильку клавдия станиславовна и под ухмылки гостей бросила покрасневшую конкурентку и покачивая необъятной грудью направилась в комнату выбирать пластинки внезапно дверь стукнула и среди гостей прошелестел вздох а вот и велимир радостно сказал борис зинович предвкушая скорый ужин я Глянула и обмерла.